Еще несколько километров летели молча. Наконец, сотовая не выдержала. «Шабаш!» — решительно заявила она. «Время ланча! Джентльмены пьют и закусывают!» Ворон вспорхнул на спину орла, выдернул из-под ремешка, обтягивавшего могучее тело вольной птицы, фляжку на большой сверток, развернул его Разложил между орлиных перьев закуску и одним махом отсосал свою граммовую дозу. — Чем закусываешь? — полюбопытствовал орел. — Яичками! — удовлетворенно каркнула сотовая. — Птичьями! — нахмурилась спутниковая. — Куриными! — лаконично ответила сотовая. — Тогда ладно! — кивнула спутниковая. — Курица не птица, ворон не орел. — А в глаз хочешь? — немедленно разбухла сотовая и поползла по спине спутниковой, цепляясь за орлиные перья лапками и клювом. Порыв ветра отбросил воинственного пассажира назад. Ворон еле-еле успел зацепиться за ремень. Прямо перед его клювом оказалась еще одна фляжка желание разобраться с невозмутимым спутником было немедленно забыто ибо его перебило другое еще более сильное желание между первой и второй перерывчик небольшой с этими словами ворон принялся выдирать очередную фляжку из подремня Фляжка была тяжелая и довольно большая. «Эту не тронь!» — заволновался Орел. «Моя пайка! После выполнения задания пить буду!» «Да ты чего? Да буяна на сухую лететь собрался!» — поразился ворон. «Ну ты, блин, даешь!» «У меня миссия особая!» — гордо сказал Орел. «Пайка что?» Я за пайку работаю. Наше племя орлинное теперь на гособеспечении. — Это как? — поинтересовался ворон, выдергивая из-под ремня очередные сто граммов. — А вот так. Едим, пьем волю. На всем готовом. А как срок придет, службу честно справляем. Орел поморщился. «Вас, доходяк, да до да цели волокем, да присматриваем, чтобы не ужрались по дороге. Эй, ты что, еще и трех километров не пролетели!» Спутниковая связь опоздала. Сотовая отсосала внеочередные сто граммов, превратилась в двухсотовую, откинула пустую фляжку и начала клювом выщипывать из орла перья. «Ты чё?» — закликотала спутниковая. «Совсем сдурел!» «Точно помню, закуска здесь была, сам лично клал. Убью, гада!» э, «Только попробуй!» — хмыкнула сотовая, продолжая ощипывать спутниковую. «У меня здесь...» — она откнула крылом в свою черную голову. «Информация на вес золота. Большие люди пострадают, коль до буяна ее не донесу. Все племя твое орлинные под корень выведут». «Осбеспечение! Развелось вас, дармоедов! Убью! Убил один такой!» Похоже, двухсотовый начал уставать. Перья выдергивались лишь на третий, а то и на четвертый рывок. Да мы куйсю недавно морду набили. Нас сам Горыныч зауважал. А уж вам, орлам! Спутниковая предельной загнула шею, выдернула забытый вороном сверток и сунула ему в клюв. «Вот твоя закуска!» Сотовая для порядка выдрала еще одно перо и на образовавшейся проплешине организовала стол. «Другое дело. Слышь, лошадка моя непарнокопытная, присоединяйся!» «Так мне вроде нельзя пока». Неуверенно пробормотал орел. «Да буяна еще махать и махать». «Ну ты дурной!» — закаркал ворон, давясь смехом и закуской. — Раньше не летал? — Первый рейс, — смущенно признал сарел. — Нашу службу только-только организовали, седимицы еще не прошло, — добавил он, словно извиняясь. — Ладно, прощаю на первый раз. Ворон снисходительно махнул крылом. Салага, что с тебя взять? А ты сотовым давно работаешь. Третий год, послужной список, ахнешь. Но чтоб я, когда на сухую летал, хм, себя не уважать. Ворон вцепился клювом в очередную дозу. Это опять оказалась пайка спутниковой связи. Но на этот раз орел не рискнул возражать. — Последний раз спрашиваю. Выдирая из горлышка пробку, попросила сотовая. — Пить будешь? — Буду, — решился орел, сообразив, что это единственный шанс хоть частично спасти свою долю. — Молодец, орел! — одобрил ворон, прикладываясь к дозе спутниковой и протягивая ей остатки. Может, из тебя и выйдет толк. Я, пожалуй, займусь твоим воспитанием. Не бесплатно, конечно. А чем платить? Что за вопросы? Эликсиром, конечно. а а, -а, -а. вздохнул Орел и отшвырнул в сторону опустевшую флягу. «У меня еще заначка есть». Доверительно признался он сотовой. Гена расщедрился. — Опасное дело, — говорит, — идете, соколы А чего тут опасного-то? Летим себе, летим. — Ха! Да знали б, вороги, что у меня тут. Ворон еще раз шлепнул себя крылом по голове, сбил себя с ног, попал в завихрение воздушного потока и оказался за бортом. — Куда? — Каркнул он во всю глотку, приведя уносящегося на юг спутника. Спутник-то ладно, но при нем все его дозы, до самого добуяна. Назад! Разъяренной сотовой потребовалось всего несколько взмахов крыльями, чтобы догнать ничего не подозревавшего спутника и увесисто долбануть его клювом по черепу. За что? Возмутился орел. — Еще раз попытаешься ноги сделать, пасть порву и моргалы выколю. Посулила сотовая, возвращаясь к столу. Полностью замордованный и деморализованный спутник не рискнул возражать и даже не пикнул, когда нахальная сотовая отцепила от пояса очередную флягу, причем из вредности самую большую, ту самую из заначки. — Ладно уж, — хмыкнул ворон, уловив жалобный взгляд орла. — Присоединяйся. На этот раз спутника уговаривать не пришлось. Но если от этой дозы у орла кровь взыграла в жилах, и он еще резвее замахал крыльями, то у ворона взыграла дурь в башке. А потому на вопрос, что, собственно, несет сотовый на буян в своей мудрой вороновой голове, получил ответ, что сейчас чья-то морда басурманская получит еще раз по кумполу, ибо наверняка эта морда вражеский пацию, раз пытается выведать столь секретную информацию. — Однако, — добавил ворон, э, — все басурмане — дураки, пеньки и лохи. И в качестве доказательства этой аксиомы сотовая завопила во всю глотку. — Папа море не пойдет, папа море обойдет, а вот хрен вам догадаться, как он Марьюшку найдет. Благородный ворон опустошил еще одну фляжку, Заполз на ее место под ремень и отключился. Орел мерно махал крыльями, Оставляя за собой километры за километрами, Раздумывая над словами ворона. И чем ближе был остров Буян, Тем большее уважение он испытывал К маленькой, но гордой птичке. Орел заботливо поправил Свесившуюся из-под ремня пьяную головку сотовой, выдернул по дороге из-под того же ремня ее дозу, опустошил фляжку и вновь погрузился в раздумья. До буяна задачу он должен решить. Это дело принципа. В басурманах орлу летать не улыбалось.